Глава 4. У ворот их встретил охранник и проводил к гостевому дому, стоящему в стороне под высокими соснами. На первом этаже располагались большой бильярдный стол и барная стойка. "Ого", восхитился Егоров, увидев стол. "Двенадцатифутовый, можно и в русскую пирамиду, и в снукер играете?" спросила хозяйка. по возможности шары ганяя. А мой муж любит в снукер, но редко ему удаётся. Соперников здесь нет. Женщина посмотрела на Францева. Может, вы заходить будете? Да я всё больше в пинг-понг, смутился Николай. Люба подвела их к стойке, сама взобралась на барный стульчик. Егоров сделал то же самое, а Николай остался стоять. Может, по рюмочке? предложила хозяйка. Мы на службе, вздохнул Егоров. Какая, может быть, рюмочка с утра? поддержал его Францев. Вот в обед 50 капель для аппетита да ещё под борщец это возможно. Хозяйка посмотрела на него внимательно и спросила: Так что случилось с дядиком? Почему вдруг к нему такой интерес? Убили его вчера вечером, объяснил Егоров. Люба посмотрела за окно, вздохнула. Если честно, то я так и подумала, когда вы позвонили. А ко мне вы пришли, потому что некоторые считают, что я в курсе всего, что происходит в посёлке. Но это не совсем так. Когда меня что-то интересует, я могу кое-что выяснить. А Эдик меня не интересовал вовсе. Он простачком казался. Да, вероятно, таким и был. Не глупый, но открытый, и у него всё на лице было написано. Но вас ведь не это интересует, где и что у него написано. А зря, конечно, он в этот дом въехал, где уже произошло убийство. Тем более, что Олечка ему нравилась, и это все знали. Дом это ведь не просто место для проживания или точка на карте. В нём скапливается энергетика всего того, что происходит внутри. Если дом перенасыщен злобой, если в нём никогда не было любви и счастья, Люба замолчала и вскинула брови. «А ведь он с какой-то девушкой жил. Она жива?» «Жива, вероятно», — ответил Егоров. «Но его не здесь, а в другом месте убили». «Где?» «Да это не важно где. В городе». «Когда вы его видели в последний раз?» «Странный вопрос. Я с ним вообще не встречалась специально. Если вы имеете в виду, что у нас было какое-то близкое знакомство и регулярные встречи. Я вечерком выхожу с Бонней погулять». «Боня — это моя собачка». «Вольф Шпиц», — объяснил Францев. «Ходим вдоль дорожек с такими же, как и я, собачницами и собачниками», — продолжила Гуревич. «И другие люди встречаются. Эдик, например, давно, когда был женат на Ларочке, выгуливал её чухуахуашку. А его новая девушка гуляет со своей собачкой, но без нас, игнорирует наше общество. Недавно, правда, я его тоже видела с собакой». Но он мимо прошёл, сказал, что у него собака пугливая, всех боится, а когда социализируется, тогда вместе гулять будем. Ну вот, неизвестно, чему обрадовался подполковник юстиции. Уже кое-что, а то говорите, что ничего о нём не знаете. Собака это как-то характеризует человека, в смысле наличие собаки. Но вам же нужна информация о его убийстве, удивилась Люба. Нам нужна всякая информация о нём. Продолжал насижидать следователь Егоров, чтобы составить представление о его личности, о круге общения, о его характере, о бизнес-партнёрах. А у него были бизнес-партнёры. А жена Ларочка и ещё один приятель. Так вот, у того с женой Эдика возникли отношения, и они расстались. Кто с кем? Жена Эдика потребовала развода, и по её же инициативе он вышел из состава учредителей компании. Компания была, конечно, так себе, но на домик в нашем посёлке им с Ларочкой хватило. По разводу дом отошёл Дробышеву, а доля в компании и квартирка в городе Ларочки. Недавно она мне звонила и интересовалась, как там у Эдика дела. Не завёл ли себе какую-нибудь? Они же развелись больше года назад. Разговаривали мы долго. Я ей про убийство Алечки рассказала, и как Эдик по ней убивался, и то, что он их бывший дом продал, а домик Али купил. Читайте об этом в романе Екатерины Островской Дама с чужими собачками. Сказала и то, что Эдик вскоре привёл в этот домик новую девушку. А подробности убийства Чернаудовой ей не рассказывали, поинтересовался Францев. Про то, что её ножом. Женщина сделала вид, что задумалась и пожала плечами. Сейчас уже не помню. Участковый посмотрел на следователя, и тот понял: Сказали и сказали, обратился тот к Любе: "Что в этом такого? Это же не тайна, все знали". "Может и сказала", на ларочку это как-то не взволновало. Она что-то о новом супруге говорила, типа того, что молодой муж это как новый автомобиль. Старый хоть и терахтит много, но тянет, а нового-то вои гляди угонят. То есть она уже жалеет о том, что развелась, почти радуясь чему-то, спросил Егоров. "Похоже на то". Она ещё сказала, что Геннадий патологически жадным оказался. Эдик вообще не интересовался тем, на что она тратит свои деньги, а этот требует отчёта. И прибыль их фирмы резко упала. Когда я сказала, что Эдик продал дом и новую фирму открыл, Ларочка засмеялась и сказала, что у её гены были виды на их особнячок, а теперь он пролетает как лист фанеры над Парижем. Но как-то с грустью она рассмеялась. «А она сама не имела ли желание получить дом?» «Не знаю, но у них раздел имущества по суду произошёл. А вообще у нас живут разные люди. Кто-то купил здесь участок с домом и даже не заметил этой траты, а некоторые, как Дробышевы, все деньги в него вложили». Люба внимательно посмотрела на участкового, очевидно пытаясь понять, как он здесь оказался. В историю о том, что свой особняк Францеву подарила Марина Лужина, она явно не верила. Разные люди тут живут, согласился Николай. Недавно ещё один появился. Дом Дробышева купил и пол внутри меняет. Ему, видите ли, требуется только изоникс. Красиво жить не запретишь, согласилась Гуревич. А насчёт того, что он пол меняет, в нынешние времена звучит очень двусмысленно. Будем надеяться, что он не из таких, с серьёзным лицом отреагировал Францев. Я тут пробил этого Сеницу по нашим каналам, так за ним никакого вроде криминала, сообщил подполковник юстиции Егоров. Сеница? насторожилась Люба. Уж не Аркаша ли? Аркадий Борисович, подтвердил Егоров и удивился. А вы давно знакомы? Да не знакомая я с ним, уверенно заявила женщина. В смысле близкого знакомства не было, просто видела его неоднократно. Я же в давние времена работала в популярном ночном клубе, через который многие прошли. Кто-то разок другой, а кто-то зависал у нас постоянно, чуть ли не каждый вечер. Таких мы знали всех. Был такой Журавлёв. Бандит не бандит, но внешность у него была яркая. Крупный, накаченный, на шее золотые цепи разного калибра. Всегда приходил с большой компанией. Так вот, этот Аркаша сидел у него на хвосте постоянно. Журавлёв к балетных девочек снимал, возил их куда-то, пытался и ко мне клеиться, но я была прикрыта серьёзными людьми. А вообще девчонки говорили, что Журавлёв извращенец. У них даже поговорка была, что лучше синица в руку, чем журавлёв на голову. Но потом наш клуб взорвали, если кто не знает. Но Журавлёв оглохнули ещё раньше. И с тех пор я Аркашу не видела ни разу. Он к нам перебрался. Купила Дробышева и его дом, а Эдик в строении Алевтины перебрался. «Про это я знаю, но что синица здесь, первый раз слышу». «Он опасен?» «Нет», — покачала головой Люба. «Он всегда был шестёркой. Но сейчас времена уже не те сейчас. Любой, будь он шестёркой или ту, сможет на нары загреметь и или без штанов остаться». А Аркаша был шестёркой. Его даже называли «какаду». Видимо, за большой нос. "Да", вспомнила вдруг женщина. Мне кто-то из бывших знакомых сказал в своё время, что Аркаша начал бадами заниматься и круто поднялся на этой теме. "Какими бадами?" удивился Францев. Биологическими добавками? Пустышки всё это. Только по телевизору тогда шла постоянная реклама. Я мыл за полгода сбросила 90 кг, и теперь моей фигуре завидуют все модели. А ещё говорили, что на продаже этих добавок можно заработать миллионы. А когда в стране не было ни работы, ни заработков, все бросились становиться миллионерами. Но занимали денег, набрали у каких-то дистрибьюторов и супервайзеров коробок с БАДами и кинулись распространять. А кто их брать будет, когда этими коробками у всех шкафы забиты? А за всем этим стоял будто бы синица. Не он один, конечно, над ним тоже люди были, но перепала ему, вероятно, немало. Там тоже пирамида была, подтвердил Егоров. Сначала крупный оптовик покупал, сколько мог потянуть, и раскидывал партии мелким оптовикам, а те загоняли товар распространителям. Чаще всего давали в кредит. Очень часто люди не могли реализовать, пытались вернуть товар, а там уже такая сумма набежала, что мама не горюй. Приходили бандиты и выбивали долги, забирали машины, квартиры. Помню, кивнул Францев. Я тогда оперативником был. Всякие тогда бывали пирамиды. Берём мы преступника, на нём печати ставить негде, столько судимостей, и задерживаем мы его после долгой работы при подготовке им очередного преступления, а потом суд его отпускает под подписку. Я начальнику говорю, что мол такое, а он мне в ответ: "Так, значит, надо". А кому надо? Я к начальству по этому поводу раз, другой. Ну ладно, не буду подробности. И вот на обыске у одного барыги куртку снял и на вешалку повесил, потому что жарко было в квартире. А потом руководитель оперативно-следственной группы подзывает меня: "Майор Францев, покажите ваши карманы". Я с чистой совестью вывернул, а у меня там пачка пятитысячных. И всё это на глазах у понятых. Естественно, меня вызвали на следующий день к начальству и приказали писать заявление о переводе, мол, не справляюсь с тяжёлыми условиями службы. Хотели вообще выгнать Но, видать, пожалели. У меня за все годы ни одного взыскания, только благодарности. Звание майора сохранили, и на том спасибо. Предложили пойти служить участковым в любой район, потому что их всегда не хватает. Согласился с условием, что будет предоставлена служебная жилплощадь. Такая нашлась как раз в Ветрогорске. Вот с той поры я здесь. «А кто тебя подставил? Кто деньги в карман подкинул с ним что?» — поинтересовался Егоров. Подполковник Рюхин. Он через полгода ушёл из управления по борьбе с бандитизмом. Был начальником подотдела, и его подчинённые почему-то героически брали шелупонь всякую, а лидеры преступных сообществ даже не скрывались. В открытую жили, по клубам тусовались. А Рюхин стал совладельцем торгово-развлекательного комплекса и по совместнительству заведовал там безопасностью. Потом по слухам свалил в Хорватию и теперь владеет там небольшим отелем на побережье. А я поначаль в офисе охранял, чтобы было на что личный автомобиль заправить. Может, не надо воспоминаний, остановил Николая подполковник юстиции. Все сотрудники органов на своих участках выполняли свою работу с честью. Наш клуб менты тоже посещали, вспомнила Люба. Но мы их всех в лицо знали. Да они и не скрывались и даже предупреждали руководство, если готовилась какая-то акция по задержанию наркодилеров. Был как-то случай, Давайте вернёмся к нашим темам. Не дал ей договорить Егоров. О чём мы беседовали? Сбили вы меня с мысли. Говорили о бывшей жене Дробышевой и её новом муже, подсказал участковый. Следователь кивнул, пытаясь вспомнить, на чём прервался разговор. Итак, наконец произнёс он. Сами-то как считаете, могут ли быть причастны к убийству гражданина Дробышева его бывшая жена и её новый муж? Что вы вот так решили, удивилась Люба. Это вы там делаете выводы, а я только рассказала, что знала. Я же говорю, что с Эдиком близкого знакомства не водила и что там у него с кем было, мне неведомо. А Ларочка не способна ни в коем случае. Она симпатичная молодая женщина, сама себе на уме, на убийства она вряд ли пошла бы. Полковник юстиции посмотрел зачем-то на Францева, словно ожидая от него подсказки. А потом поднялся. Ну и на том спасибо, вздохнул он. Надеюсь, ваши показания помогут расследованию. Они вышли из дома, потом прошли к воротам. Егоров обернулся и оглядел территорию. Живут же люди. Эту фразу он произнёс тоном праведника, которого попросили высказаться о грешниках. И наверняка относилась это и к участковому, которому привалило счастье обосноваться в этом посёлке. Подойдя к своей Audi, Егоров открыл дверцу, наглянился внутрь и достал пачку сигарет. Покорим? предложил он участковому. Бросил, ответил Николай. Завидую твоей силе воли? А чего завидовать? У меня в тесной квартирке двое маленьких детей. Я выходил на площадку, а всё равно в дом дым задувало, вот и бросил. Ну да, согласился Егоров. Дети это хороший стимул. «У Дробышева, насколько я помню, детей не было. А ведь лет ему...» «Сорок семь», — подсказал Францев и продолжил. «Прости, подполковник, но какое-то странное расследование у тебя. Ты приехал сюда один, пытаешься собирать какие-то слухи, а не факты. Не договорился даже о встрече с девушкой Дробышева. Мы сегодня встретились почти возле их дома, но ты даже не взглянул в ту сторону». «А я знал, где он», — удивился Егоров. Я б по навигатору шёл, а потом вижу, что навстречу служебная Нива катит. Я тебя тормознул, а потом уже ты сам проявил активность». «Я же ещё и виноват оказался», — возмутился Николай, «что мы столько времени впустую потеряли. Сейчас-то что будем делать?» Подполковник юстиции затянулся сигаретой и промолчал. «Если честно, — продолжил Францев, — зачем ты вообще приехал?» Этим вопросом и поиском свидетелей, насколько я понимаю, могли заняться ребята из местного отдела. Отправили бы кого-нибудь с практикантом и раскрутили бы здесь всё на раз-два. Боря Панмарёв. Кстати, начальник вашего районного комитета мой старый знакомый. И мы вместе с ним 20 лет назад проходили практику у Евдокимова. Вспомнил подполковник юстиции и поскольку участковый никак не отреагировал, объяснил. Евдокимов это нынешний начальник городского управления. Ходят слухи, что его в Москву переводят на повышение, ну и здесь движуха начнётся. Поговаривают, что вернётся Кудиаров теперь уже замом начальника городского управления. Потом уж его начальником сделают, уж как пить дать. Это, конечно, всё слухи, но дыма без огня не бывает, как ты и сам понимаешь. Человек заслужил. Спокойно оценил информацию Францев. Следователь отбросил в сторону окурок, посмотрел на небо. Повроде просветлело. Я прогноз на сегодня смотрел, там никакого снега вообще не предвиделось. Наоборот, потепление предсказывали. А на твой вопрос отвечу. Я здесь не просто так. Я вообще после дежурства. Накануне вечером в город прибыл Кудеяров, зашёл в помещение дежурного по городу, попросил свежие сводки, а там как раз информация по убийству Дробышева пришла. И Пал Сергеевич попросил меня съездить сюда и разузнать что-нибудь. А сам он обещал после обеда подскочить, потому что с утра он проводит совещание с начальниками районных комитетов. «Что ж ты сразу не сказал?» — удивился Николай. «Это же совсем другое дело. Если бы я знал, что тебя Паша прислал, то и я бы по-другому действовал. А то ведем какие-то пустые разговоры». «Почему же пустые?» — обиделся следователь. «Кое-что мы все-таки узнали». Францев посмотрел на часы. Обед заканчивается, следовательно, Кудияров скоро подъедет. Странно только что он меня не предупредил. Да-да, засуетился Егоров. Его надо обязательно встретить хоть с каким-то результатом. А потом уж можно поговорить и о деле, и вообще. Николай не стал переспрашивать. Потому что понял, что подполковник юстиции после суточного дежурства и бессонной ночи не просто так вызвалса помощь московскому начальству. Скорее всего, он хочет выслужиться. Ведь скоро начнутся перестановки в руководстве городского управления, тогда можно будет рассчитывать на какое-нибудь повышение. Сейчас едем к избраннице Дробышева, предложил следователь. Возможно, она что-то знает. Я даже не сомневаюсь в этом. У меня профессиональное чутьё. продолжал подполковник юстиции и достал свой телефон, собираясь снова включить навигатор. "За мной поезжай", посоветовал Николай.